Само по себе просвещение – дело полезное. Вот только спрашивается, кто пользуется плодами такого просвещения. Публику уже давно пора просветить и на этот счет. Недавно владелец одного кинотеатра, в котором демонстрируются главным образом так называемые просветительские фильмы, заявил в интервью, что в его кинотеатр ходят просвещаться, за редким исключением, лишь зрители в возрасте от 50 до 80 лет. Мы все против ханжеского отношения к сексу, но нельзя мириться и с ханжеством тех, кто говорит «раскрепощение», а подразумевает «деньги». Но вернемся к разговору об экзистенциальном вакууме, об ощущении бессмысленности жизни. В одном из своих писем Фрейд высказал такую мысль. Как только человек начинает задумываться о смысле жизни и о своем предназначении, он, считай, уже болен. Ведь ни то, ни другое не является объективной реальностью. Все это лишь свидетельствует о том, что у человека скопилось много неизбытого либидо. Лично я не могу с этим согласиться. Я считаю, что не только способность задумываться о смысле жизни, но и способность сомневаться в том, что жизнь имеет какой-то смысл, является отличительной особенностью человека. Например, молодые люди, желая продемонстрировать свою зрелость, выражают сомнения в том, что жизнь имеет смысл. Такова уж привилегия молодости, и молодежь во всю этим пользуется. Эйнштейн как-то сказал, что человек, который не видит смысла в своей жизни, не только несчастлив, но и наверняка не жизнеспособен. И действительно, стремление к смыслу в какой-то мере равносильно тому, что американские психологи называют «фактором выживания». Один из важнейших уроков, которые я усвоил в Освенциме и Дахау, заключается в том, что в нечеловеческих условиях способен выжить лишь тот кто устремлен в будущее кто верит в свое призвание и мечтает выполнить свое предназначение американские психиатры убедились в этом при работе с бывшими заключенными японских северовьетнамских и северокорейских лагерей для военнопленных разве то что влияет на жизнь отдельного человека не оказывает такое же влияние на жизнь всего человечества И коль скоро мы затронули тему сохранения мира на Земле, нам стоит задаться вопросом. Может быть, и человечеству удастся выжить лишь в том случае, если мы все объединим усилия в стремлении к общечеловеческому смыслу? Разумеется, это вопрос не только для нас, психиатров. Нам самим не под силу ответить на него, но мы, по крайней мере, можем его поставить. А решать этот вопрос необходимо... На человеческом уровне, поскольку, как уже отмечалось, только на этом уровне можно обнаружить стремление к смыслу и разочарование в жизни. Все, что мы говорили о неврозах и индивидуальной психотерапии, в полной мере относится и к болезни нашей эпохи. Возобладавшую ныне тенденцию деперсонализации и дегуманизации можно переломить лишь с помощью новой гуманистической психотерапии. В самом начале я сказал, что каждая эпоха порождает особый невроз, а вместе с ним и потребность в особом методе психотерапии. Как мы видим, для того, чтобы распознать симптомы болезни нашей эпохи, нам требуется новая гуманистическая психотерапия, которая отвечает запросам времени. Что же касается ощущения бессмысленности жизни, то тут возникает вопрос, как мы поможем нашим современникам, разочарованным в жизни, вновь обрести утраченный смысл. Современному человеку так настойчиво внушают редукционистские идеи, что можно радоваться уже одному тому, что жизнь для него еще не окончательно лишилась смысла. Можно ли придать жизни смысл? Можно ли возродить утраченные традиции и оживить забытые инстинкты? А может быть, стоит согласиться с Навалисом, который утверждал, что к былой душевной простоте возврата нет, ибо лестница, по которой мы взошли наверх, уже упала. Стремление придать жизни смысл может выродиться в морализаторство, и тогда мораль в традиционном смысле слова вообще исчезнет, потому что рано или поздно мы начнем подменять моральные категории антологическими. Мы перестанем называть добром праведные поступки, а злом неправедные. Добром мы будем считать все, что способствует выполнению своего предназначения в жизни, а злом – все то, что этому препятствует. Нельзя придать смысл жизни. Смысл нужно найти. Процесс выявления смысла сродни восприятию целостного образа, так называемого гештальта. Еще основоположники терапии Левин и Вертгеймер вели речь о том, что каждая ситуация в жизни представляет собой задачу, требующую решения. Более того, Вертгеймер считал, что требования, с которыми сталкивается человек в каждой ситуации, носят объективный характер. Об этом же рассуждал и Адорно. Понятие смысла – существует объективно, а вовсе не в идее. На мой взгляд, различие между выявлением смысла и восприятием гештальта заключается в следующем. Мы не просто вычленяем какой-то целостный образ из общего фона, мы получаем возможность обнаружить в реальности какой-то скрытый смысловой потенциал. Всякий раз – Это происходит по-разному, и каждая такая возможность дается нам лишь на миг. Но если мы хотя бы один раз реализуем этот смысловой потенциал, то обретем смысл навсегда. Смысл нужно найти, но нельзя выдумать. Выдумать можно лишь субъективный, то есть совершенно иллюзорный смысл или вздор. Вот почему человек, отчаявшийся найти смысл в жизни, ищет спасение от ощущения бессмысленности либо в иллюзии смысла, либо в абсурде. Если абсурд предстает на сцене, на сцене театра абсурда, то иллюзия смысла возникает под действием одурманивающих веществ, прежде всего ЛСД. Люди, которые дурманивают себя ради иллюзорного ощущения постижения смысла, рискуют упустить из виду истинный смысл и подлинные задачи, которые ставят перед ними жизнь. Эти люди напоминают мне тех подопытных животных, которым калифорнийские ученые вживили электроды в гипоталамус. Всякий раз, когда электрическая цепь замыкалась, животные испытывали половое удовлетворение или ощущение сытости. В конце концов, они сами научились замыкать электрическую цепь и перестали реагировать на реального полового партнера и настоящую пищу. Смысл не только нужно, но и можно найти. В поисках смысла человек руководствуется совестью. В общем. Совесть можно назвать органом чувств, который отвечает за восприятие смысла. Совесть – это способность улавливать тот единственный и уникальный смысл, который таится в каждой ситуации. Совесть – это свойство, присущее только человеку. И будучи сугубо человеческим свойством, совесть, как и все в жизни человека, несет на себе печать бренности. Кроме того, совесть может направить человека по неверному пути. Более того, до последнего вздоха, до последней минуты своей жизни, человек не ведает, выполнил ли он свое предназначение в жизни, или ему просто мнилось, что он выполняет свое предназначение. Этого нам знать не дано. Петер Вуст научил нас тому, что неведение и риск неразрывно связаны между собой. И пусть бесполезно вопрошает совесть в надежде узнать, удалось ли нам постигнуть смысл жизни, неведение все равно не избавляет нас от необходимости идти на риск, следовать голосу совести или хотя бы прислушиваться к нему. Неведение предполагает не только риск, но и смирение. Коль скоро даже на смертном Адре нам не дано узнать, по какому пути, верному или ложному, направляла нас всю жизнь совесть, значит, остается лишь смириться с тем, что прав может быть кто-то другой. Я не хочу сказать, что на свете нет правды. Правда всегда одна, но никто не может быть уверен в том, что именно он знает правду. Так что смирение является залогом терпимости, причем терпимость – это неравнодушие, ведь уважать инакомыслящего не значит разделять его убеждения. В наше время ощущение бессмысленности жизни проникает повсюду, а в такие времена задача образования должна заключаться не только в том, чтобы дать знания, но и в том, чтобы воспитать совестливого человека способного в любой ситуации уловить суть требований, которые предъявляет ему жизнь. В наше время, когда многие, кажется, уже позабыли о десяти заповедях, нужно воспитывать человека так, чтобы он был способен разуметь десять тысяч заповедей, зашифрованных в десяти тысячах житейских ситуаций тогда собственная жизнь будет казаться человеку осмысленной, и у него выработается иммунитет против конформизма и тоталитаризма, этих двух порождений экзистенциального вакуума, поскольку лишь человек с беспокойной совестью способен противостоять и конформизму, и тоталитаризму. Ясно одно. Сейчас как никогда важно заниматься воспитанием чувства ответственности. Ведь быть ответственным – это значит быть разборчивым, щепетильным. Нас окружает так называемое общество изобилия. Средства массовой информации манят нас всевозможными соблазнами, и к тому же мы живем во времена контрацепции. Чтобы не поддаться всем этим соблазнам и не погрязнуть в разврате, нужно научиться отличать главное от второстепенного, а смысленное – от бессмысленного. Нужно разбираться, за что стоит и за что не стоит брать на себя ответственность. Смысл раскрывается только в конкретной ситуации. Смысл всегда напрямую связан с требованием момента и предъявляется это требование конкретному человеку. А каждый человек уникален, как и каждая конкретная ситуация. Каждый день, каждый час жизни имеет особый смысл, причем для каждого человека свой. Смысл может раскрыться всем, но каждому свой. Следовательно, смысл жизни варьируется в зависимости от ситуации и человека. И вместе с тем, все вокруг наполнено смыслом. Любая ситуация дает нам возможность найти смысл жизни и перед Любым человеком жизнь ставит важные задачи. Каждая возможность для реализации смыслового потенциала дается нам лишь один раз в жизни, а каждый человек, которому предоставляется такая возможность, уникален. Судя по работам таких логотерапевтов, как Кашиани, Крамбо, Дансерт, Дарлок, Кратухфил, Лукас, Мейсон, Мэр, Мерфи, Планова, Папельский, Ричмонд, Рух, Селли, Смит, Ярнел и Янг, найти смысл жизни может любой человек вне зависимости от половой принадлежности, уровня интеллекта и образованности, вероисповедания, отношения к религии, характера и образа жизни. И в этом нет ничего удивительного, поскольку мы полагаем, что человек, который сознательно придерживается атеистических взглядов, вполне может быть верующим на бессознательном уровне. Верующим, хотя бы в том широком смысле, в каком употребляли это понятие Альберт Эйнштейн, Пауль Тилих и Людвиг Витгенштейн. Ни один психиатр. Ни один психотерапевт, будь он даже логотерапевтом, не может объяснить пациенту, в чем заключается смысл жизни. Но что психиатр способен сделать, так это убедить пациента в том, что жизнь имеет смысл. Более того, она имеет смысл всегда, в любых условиях и при любых обстоятельствах, ибо даже в страданиях есть смысл. Достаточно провести феноменологический анализ непосредственных, подлинных переживаний самого простого среднего человека, как говорится, человека с улицы, и переложить его высказывания на язык науки, чтобы убедиться в том, что любой человек не только стремится найти смысл жизни в силу своей внутренней потребности, но и находит смысл, причем находит его тремя путями. Прежде всего, человек видит смысл жизни в работе и творчестве. Кроме того, он находит смысл жизни в отношениях с другими людьми. В любви и даже в самой безнадежной ситуации, в ощущении своей беспомощности перед лицом обстоятельств, человек может найти смысл. Все дело в том, как он относится к неотвратимым и неизбежным превратностям судьбы. Только так он может проявить свою истинно человеческую способность способность черпать силу в страданиях. Приведу еще одну цитату из письма американского студента-медика, о котором я упоминал в начале. Мой лучший друг недавно ушел из жизни потому, что не видел в ней никакого смысла. Теперь я понимаю, что будь он еще жив, я смог бы его поддержать с помощью логотерапии, но его уже нет в живых. Потому-то я и испытываю потребность помочь всем тем, кто попал в беду. Думаю, ничто другое не могло бы меня так расшевелить. И хотя я оскорблю о своем друге, хотя я чувствую, что в его гибели есть и моя вина, сама его жизнь, как и его смерть, наполнена для меня глубоким смыслом. Если я когда-нибудь смогу стать настоящим врачом, смогу соответствовать своему призванию, значит он умер не зря. Больше всего на свете я хочу одного. Я хочу сделать так, чтобы подобная трагедия больше не повторилась ни с кем. В жизни не бывает совершенно бессмысленных ситуаций. И даже в таких негативных аспектах человеческой жизни, как страдания, Чувство вины и смерть, которые составляют своеобразную трагическую триаду, можно усмотреть нечто позитивное, нечто жизнеутверждающее, если выбрать правильный ракурс. Почему же тогда возникает экзистенциальный вакуум? Откуда он может взяться в обществе изобилия, где созданы все условия для удовлетворения тех потребностей, которые Маслоу называет основными? Экзистенциальный вакуум возникает как раз из-за того, что в таком обществе созданы условия лишь для удовлетворения потребностей, но не для стремления к смыслу. Вот что пишет мне один американский студент. Мне 22 года. У меня есть ученая степень, шикарная машина и деньги. возможности для занятий сексом и самоутверждения у меня хоть отбавляй. Вот только я не могу понять, какой во всем этом смысл. В обществе изобилия у людей вдоволь свободного времени, которое они могли бы использовать для того, чтобы вести осмысленную жизнь. Но на деле избыток свободного времени лишь явственнее оттеняет экзистенциальный вакуум, как это видно на примере известных психиатрам неврозов выходного дня. Между тем неврозы выходного дня встречаются все чаще. Если в 1952 году, по данным Аленсбахского института изучения общественного мнения, лишь 26% респондентов жаловались на скуку в выходные дни, то сейчас этот показатель возрос до 37%. Вот почему Джерри Мэндл утверждает, Техника избавила нас от необходимости тратить все силы на борьбу за существование. Мы создали общество всеобщего благоденствия, в котором человеку не нужно прилагать усилия для того, чтобы выжить. Если когда-нибудь 15% трудоспособного населения США действительно смогут обеспечить страну всем необходимым, мы столкнемся с двумя проблемами кто именно будет работать на всю страну и как распорядятся все остальные своим свободным временем. Не потеряет ли их жизнь всякий смысл? Пожалуй, лет через сто логотерапия найдет в Америке еще более широкое применение. К сожалению, пока что вырисовывается иная картина. Безработные действительно нередко страдают от избытка свободного времени. Еще в 1933 году я описал типичный невроз на почве безработицы. Жизнь без работы казалась моим тогдашним пациентам бессмысленной. Они считали себя никчемными людьми, но больше всего их угнетало не само отсутствие работы, а ощущение бессмысленности жизни, в конце концов, Непособием единым жив человек. Но сейчас уже не тридцатые годы, и нынешний промышленный кризис обусловлен кризисом энергетическим. Мы с ужасом видим, что запасы энергии на Земле иссякают. Надеюсь, меня не упрекнут в легкомысленности, если я скажу, что энергетический кризис и связанные с ним сокращения производства дают нам уникальный шанс выразить свое подавленное стремление к смыслу и, наконец, осмыслить нашу жизнь. В обществе изобилия большинству людей есть на что жить, но многие из них не знают, ради чего они живут. Возможно, теперь люди сменят ориентиры, и их будут интересовать в первую очередь не средства для жизни, а цель и смысл жизни. А источники смысла, в отличие от источников энергии, неисчерпаемы, поскольку все вокруг насыщено смыслом. Спрашивается, почему мы можем с полным правом утверждать, что жизнь всегда и для всех имеет смысл? Мы так утверждаем потому, что человек способен черпать силы даже в безысходности. Вот почему даже страдания дают нам шанс постигнуть смысл жизни. Разумеется, речь идет лишь о неизбежных, неискоренимых страданиях, с которыми невозможно покончить. Как врач я имею в виду прежде всего неизлечимые болезни, связанные, например, с развитием злокачественных опухолей, не поддающихся оперативному лечению. Раскрывая смысл жизни, человек раскрывается сам. Раскрывая смысл жизни в страданиях, мы пестуем в себе лучшие человеческие качества, становимся мудрее, выше, выше себя. Именно в такие моменты, когда мы не в силах изменить обстоятельства, мы чувствуем, что нам самим необходимо измениться. Точнее всего, это ощущение передал и Гуда Бэкон, который еще ребенком попал в Освенцим. После освобождения его преследовали навязчивые идеи. Когда на похоронах я видел покойника в пышном гробу и слышал траурную музыку, меня пробирал смех. Мне казалось, что нелепо так возиться с одним единственным трупом. На концерте или в театре я все время прикидывал, сколько потребовалось бы времени, чтобы отравить газом всех зрителей в зале, и сколько потом можно было бы собрать одежды, золотых коронок и волос. Какой же смысл имели для него годы, проведенные в Освенцами? И Гуда Бекон так отвечает на этот вопрос. В детстве я думал, что расскажу всем о том, что мне довелось пережить в Освенцами, и тогда мир изменится. Но мир не изменился. А об Освенцами никто и знать ничего не хотел. Прошло много времени, прежде чем я понял, в чем заключается истинный смысл страданий. Страдания имеют смысл, если благодаря им меняешься ты сам.